Глава 45-я. Я пришла в себя уже в скорой. Игорь сжимал мою руку. На его лице читалось волнение и задумчивость, что ли: Что это было? Ожидание, надежда, предвкушение. Да, мне до самой начало доходить тошнота, слабость, головокружение. Я беременна. Да, наверняка я беременна. И самое ужасное, что это не от Игоря. Аналогичное состояние в себе я ловлю уже последние недели три. Если срок подтвердится, то крайне велика вероятность, что отец этого ребенка. «Как вы себя чувствуете?» – вырывает меня из судорожных метаний мозга дежурный доктор. «Спасибо, вроде ничего». Отвечаю слегка слабо. Он кивает. «Мы сейчас доставим вас в неотложное отделение. У вас возьмут анализы, проведут осмотр. Будем надеяться, все хорошо». Обмороки случаются чаще, чем думает обыватель. Просто ваш жених очень волнуется. «Доктор, это может быть беременность?» спрашивает Игорь таким голосом, словно бы у него и сомнений нет. Я нежно схватываю. Пока отказываюсь признать эту информацию и вообще как-то ее анализировать. Вполне вероятно. В любом случае я собрал основные данные. Дождемся осмотра у терапевта. Меня сажают на каталку. Оперативно собирают анамнез, берут кровь. Я отвечаю, чувствую, что усталость снова наступает. Хочется лечь. Может, это просто отравление? Ну, может же быть, а? После визита к терапевту просят подождать. Говорят, 40 минут, и экспресс будут готовы. Все вокруг очень услужливы и приветливы. Я уже готова поверить в то, что уровень нашей бесплатной медицины залетел до небывалых высот. Как вдруг вижу, как Игорь нервно подходит к стойке регистрации и сует какому-то фельдшеру в карман купюру. Так вот в чем дело. Вот почему ко мне здесь особенное отношение. И скольким еще он вот так уже дал на лапу? Через пять минут снова выходит доктор. Его лицо бледное и слегка поджатое, а вид изможденный. Хотя что я еще хочу от работников скорой помощи? Святые люди. Кто бы что ни говорил, святые. Извините, пожалуйста, нам. Мы бы хотели отправить вас на дополнительное исследование. Отделение скорой помощи находится при больнице. Аппаратура есть. С учетом того, что вы упали в Омарк, смысл не откладывать есть. Я совершенно ничего не понимаю. Почему я здесь и зачем это меня везут в отделение компьютера научной диагностики? Заставляют лезть на стол, заезжающий в большой белый круг. Беременных же не просвечивают. Обследование займет всего 20 минут. Просто лежите спокойно и не нервничайте. Это все, что я получаю в ответ. Обозначенное время тянется раза в три дольше, чем я ожидала. Игорь, наверное, еще более потерянный угрюм, чем когда мы приехали сюда. Мы почти не разговариваем. Он мечется по коридору, как лев, на которого сверху зачем-то накинули больничный халат. Словно бы это как-то влияло на ситуацию, чистоту помещения или глубину нашего понимания, что со мной происходит. Еще сорок минут мы ждем заключения. Возможно, ему уже что-то сказали, но у меня попросту нет ни сил, ни желания расспрашивать. Очевидно, что я вряд ли беременна, иначе бы меня не просвечивали сейчас. Должно быть, скорее перестраховываются. Просто низкие иммунитета, витаминоз, хандра. Что там обычно бывает в таких ситуациях? Наконец, мнаск к себе зовет терапевт. Тот самый, что оказывал мне первичный прием. В кабинете он не один, с ним еще двое врачей. Судя по всему, они что-то только что оживленно обсуждали. Мы заходим внутрь. Игорь крепко сжимает мою руку. «Присаживайтесь, пожалуйста», — говорит уже знакомый доктор. «Дана, только что мы получили результаты вашей компьютерной томографии. Не буду тянуть ее лиц. Судя по всему, у вас опухоль головного мозга. По-научному — глиома. Начальная стадия, к счастью. Вы очень вовремя обратились. В голове начинает гудеть. Я не совсем улавливаю то, что говорит врач. Только лишь вижу, как скукоживается финик Игорь, как ему в буквальном смысле больно усваивать информацию, которую транслирует доктор. «Это онкология?» – С хрипотцой тихо спрашивает он. Терапевт опускает глаза. Свол берет второй врач, который оказывается зав. отделение компьютерно учевой диагностики при госпитале. «Вам надо пройти более глубокое обследование». У нас не специализированное учреждение. Но по тем данным, что есть, точно можно подтвердить, что это опухоль. Из хороших новостей можно сказать, что она имеет четкие очертания. Это скорее благоприятный прогноз, но так или иначе такой диагноз очень обширный, потому окончательно о ее качестве можно будет судить после дообследования. «Сколько мне осталось?» Спрашиваю я, заставляя всех мужчин, включая Игоря, перевести на меня резкий взгляд. Да, но вы не совсем корректно ставите вопрос. Понимаю ваш шок, но поверьте, прошли те времена, когда наличие опухоли, даже онкологии, равнялось смертельному исходу. Опухоль совсем небольшая, такие легко операбельны и почти не оставляют последствий. С такой проблемой сталкиваются тысячи людей по всему миру. Процент выживания очень высокий. Это головной мозг, продолжая я жестко. Давайте я переформулирую. «Какова вероятность, что после операции я останусь овощем?» Слово снова берет терапевт. Любое оперативное вмешательство, тем более в мозг, предполагает риск и реабилитацию. Так или иначе, все будет хорошо дано. Но нет ничего непоправимого в этой ситуации. Главный настрой. Мы сейчас напишем вам с лучшего специалиста в городе. Не тяните, обращайтесь туда. Иногда глиома не проявляет себя годами. Люди начинают испытывать проблемы только на терминальной стадии. И тогда уже помочь очень сложно. Это просто чудо, что у вас проявления болезни стали ощущаться в самом начале. Вероятнее всего, вам по собственным ощущениям удалось поймать стадию активного роста. Это огромная удача, я бы выразился так.